Глава 11. Минуты до прибытия К счастью, мгновенной катастрофы не случилось. Следующий день мы посвятили все той же валке леса, пока не прибыли беженцы, страстно жаждущие мира. Я пока что думать забыл про свои желания, про создание какой-то адекватной собственной системы оценки параметров, и потому просто работал вместе со всеми наравне. «Разве что утром, когда мы только собирались, я подошел к Конральду. Надо придумать, как найти Фелиду. Она осталась единственной, последней, кто потерялся. Причем, скорее всего, она в беде. Мы можем что-нибудь сделать, чтобы ее выручить». «Посылать гонцов везде и всюду», — предложил наемник. Маловероятно, что кто-нибудь откликнется». «Думай пока о селении. Фелидой я займусь. Ты ведь еще хотел кузнеца притащить». «Да, я обрисовал Конральду ситуацию. Как не горько было признавать, задача по поиску Филиды откладывалась. А девушка страдала дальше, если еще была жива. Тяжкий труд отвлекал от грустных мыслей. Но в то же самое время я прекрасно понимал, что лишь оттягиваю неприятный момент признания. признания в том, что мне проще забыть человека, чем положить немало сил для его поисков. И карта у меня была... И люди, которых можно было послать, тоже были. Но я предпочитал вкладываться в развитие поселения, причем точечно. Так что угрызения совести были, но заглушал я их так же, как и мысли о Филиде тяжким трудом. «Здравствуйте!» — к нам подошел Варда вместе с женой и дочерью. «Я вижу, что людей в рассвете снова становится больше». «Готовимся к зиме», — ответил я, пожав руку бывшему советнику полян. «Похвально», — коротко кивнул он. «Ония желала бы тоже быть полезной», — произнес он вместо дочери. «Папа», — возмущенно произнесла девушка. «Статная, темноволосая, красивая, возрастом, как я, плюс-минус, чуть ниже ростом в аккуратном платье. Ей представить себе не мог, куда я мог бы пристроить в рассвете такую девушку». «Она желает», — с нажимом произнес Варда, — «хочет быть полезной». «Может, не нужно заставлять человека, если он не хочет сам?» — поинтересовался я. «Ленивцев воспитывать я не хочу и не буду. Сам готов быть полезным», — еще жестче произнес Варда. «Так помогайте строить, у нас большие проекты», — ответил я и повернулся к Они. «А ты сама чего хочешь?» «Ну, я...» «Пока еще не придумала», — ответил я за нее, потому что ждать дольше не было возможности. «Простите, Варда, нам надо спешить на вырубку. Сегодня можно успеть пробить дорогу к карьеру и начать добывать камень». «И она еще не знает, что ей делать!» – взорвался Варда. «Жечь, носить, убирать!» Я присмотрелся к девушке. Хрупкая, не то что Филида. Эта приключенка могла и веток натаскать, и мечом махать. А эта-то, выгляди, переломится. Но слез в глазах видно не было. Но где это видано отправлять девчонку в лес к толпе мужиков? Ей из принципа был против. «Делай все, что попросит мати. Оставайся в рассвете. Тут за тобой присмотрят, и дело тебе будет. Людей все больше, еды может не хватить. Справишься?» «Да», — с вызовом ответила девушка. Тонкий голос прозвучал уверенно. «Вот и хорошо». «Вы довольны, Варда?» — строго спросил я с ее отца. «Где это видно, чтобы юнцы поучали стариков, но в этот раз бывший советник Полян подчинился и виду не подал, что мое решение пришлось ему не по душе. Я отправил их прочь и вернулся к Конральду». «Ты сам еще не умаился, спросил наемник меня. «Второй день на вырубке. Не тянет прочь отсюда». «Шутишь? Такие дела творим», – улыбнулся я. «Но думаю, раз людей много становится, надо бы тебя тут попридержать». «Аврана отправлю. Отшельник вместо него тут философские вопросы порешает. А так я рядом, но я сейчас ухожу, так что, пожалуйста, найди Аврана и отправь его за кузнецом». «Сделаю», — кивнул наемник. И я следом за всеми остальными отправился в лес. Работы предстояло много, мы и выходили пораньше. Еще один плюс работы большим числом лесорубов — усталости стало меньше у каждого. Если даже чуть-чуть отдыхать малым числом, на общей работоспособности это почти не сказывается. И потому даже Нароб сегодня был готов трудиться с раннего утра. В силу того, что лес стал реже, работа значительно ускорилась, а потому немного за полдень деревья попросту кончились. Толпа лесорубов просто взорвалась криками «Ура!», несмотря на то, что нужно было еще расчистить дорогу от пней. Но у нас имелись лошади. Причем теперь, когда стволы были свалены по краям дороги, их уже было четыре. Только вот параллельно работать они не смогли. Не хватало ширины прохода, чтобы обеспечивать удобство и животным, и людям. Поэтому пришлось переместить вторую пару ближе к будущему каменному карьеру. Работа пошла веселее, но пришлось сформировать небольшую поляну, куда сваливали пни и корни, непригодные для одномоментного сожжения. Куча росла быстро. Метод тот ли, как и вчера, работал просто отменно. Земля летела во все стороны, корни рвались из земли, деревьев здесь росло меньше, переплетений тоже почти что не было. А потом достаточно было разок дернуть, и вот петлю уже протягивали под другим пнем. Солнце еще не успело сесть, а просеку расчистили просто идеально. Горели костры, куда активно сбрасывали лишнюю хвою. «Брёвны куды!» — полюбопытствовали лесорубы. «Часть надо оставить прямо здесь. Отдельный барак поставим, чтобы, если что, было где людям укрыться». Я выбрал место почище и указал на него. Плюс для лошадей телег навес. «И забор!» «Понятно с этим всё!» — закивал отли, быстро читал под сотню брёвен, чтобы не увозить никуда, и скомандовал бригаде складировать всё остальное. «На лесопилку!» «Ух ты!» — только и воскликнул я. «Оперативно!» чего тянуть-то?» — горкнул он. «По два-три бревнышка к моим лошадкам, и все!» Телеги в очередной раз загрузили ветками, но оставили меж деревьев, подождут. Сосновых стволов местами накопилось столько, что лишь одна лошадь могла пройти с грузом. Начали издалека. Понимали, что работы много, но людей никто не напрягал. Впрочем, некоторые, взяв из арсенала инструментов пару заступов, поковырялись в земле. Выяснилось, что бутовый камень уходит от обрыва минимум на сотню метров. Я с облегчением вздохнул. Такого запаса надолго хватит. Но торопить с выворачиванием булыжников я никого не стал. Лучше одна деятельность в течение дня, чем все подряд перепробовать. И рубить, и корчевать, и копать. Лошади успели сделать несколько ходок до темна, а потом мы уже собрали и телеги с хворстом, чтобы в рассвет отвезти. Предыдущие запасы не исчерпались и даже не уполовинились, но нужно было держать дрова поближе, чтобы не из леса везти. Все-таки близилась осень, буквально на носу уже была, ночи становились холодные, а нам нужно было хотя бы в одном доме успеть печку сделать. И когда я сказал об этом Отле, он тормознул всю группу. «Ребята! А, ребята! Кто из вас еще не против походить немного за лошадками, а?» И не успел я успокоить его порыв, как из толпы нашлось человек шесть. «Пара лошадей еще походит потихоньку», — с готовностью ответил кто-то из них. «Так прекрасно, ребята! Как телеги цепим, ужинаем и обратно. Быстрее расчистим дорогу, быстрее пойдет работа. Зимой шутки плохи». «Конечно, он прав. Зимой шутки плохи». Но я до последнего надеялся, что Отли не устроит мне ночную смену. Но он устроил. Ночь была лунная, так что, наскоро перекусив, работники отправились расчищать просеку. Там им дополнительный свет давали многочисленные костры, которые были видны даже из-за рассвета. «Скоро полночь», — подошел ко мне Конральд. «Аврона я отправил за кузнецом. И парень, кажется, обиделся, что не ты лично это сделал». Я постарался смягчить, но боюсь, что это было недостаточно с моей стороны. Главное, что он работает, а я попрошу уже него прощения, когда придет время. Новых поселенцев не видно и не слышно. Нет, пока что нет. А ты уже начал готовить под них жилье? Я смотрю, Сенок уже закладывает фундамент под два барака. Это пока. Я боюсь, что если сбудутся самые плохие прогнозы, нам понадобится гораздо больше жилья. и, вероятно, даже не в один этаж.